Дорога оказалась слишком долгой, а учитывая то, что у Маши ещё были и трещины на рёбрах, не считая синяков по всему телу, которым месяц как минимум заживать, ей показалось, что она попала в ад и очень медленно варится на огне. Настолько сильно ныло всё тело, причём с каждым днём ей только хуже становилось, а пить обезболивающее слишком часто она не хотела, так как боялась привыкнуть. Андрей больше не позволял ей не то, что в нормальный туалет сходить, и хотя бы умыться в раковине. Тогда же на ночевку нигде не останавливался. Поэтому спали они в его машине. Благо, хоть сиденья в его внедорожнике полностью раскладывались. Да и белье постельное с одеялом он купил. А мыться водой и исправлять нужду приходилось постоянно недалеко от машины. И только в темное время суток. Так как днем трасса проглядывалась со всех сторон. Да и жилые зоны в Подмосковье не прекращались. И если бы не влажные салфетки, которые более-менее спасали ситуацию, позволяя Маше немного очистить от грязи тело и освежиться, то она бы точно не выдержала и устроила бы очередную слезливую истерику. И она, стиснув зубы, молчала, понимая, что выбора нет. Маше приходилось подчиняться Андрею, ведь убежать от него она бы всё равно не смогла, да и некуда ей от него было бежать. Ей даже подумать было страшно, что с ней сделает лесовский когда поймает. Отмазка в виде «я ничего не помню» здесь не пройдет. Она столько всего сделала, что Влад будет иметь полное право на ленточке ее порезать. И ладно только ее, она заслужила. Но не дай бог еще и родители с Леной пострадают. И единственное, что она могла, так это тихонечко поскулить ночью от невыносимой боли во всем теле, пока Андрей спит. Она видела, что он тоже уставал. Всё же каждый день по 12 часов за рулём. Целую неделю, не каждому здоровья хватит. А он ещё и постоянно напряжён и ждёт, что их поймают. Может, они бы и раньше оказались на Урале, а там как-то попроще уже было бы. Но Андрей колесил по Подмосковью, пытаясь замести следы. И от этого дорога казалась бесконечной. Маша попробовала предложить ему помощь и хотя бы ночью сесть за руль чтобы они не теряли время. Но Андрей отказался. «Тебе нужен полноценный отдых. Я же вижу, что тебе и так плохо». Вздохнул он и впервые за эти дни посмотрел на Машу с нежностью, в перемешку с жалостью. До этого постоянно почему-то злился и огрызался на любой вопрос. «Не переживай, скоро мы доедем до Ижевска. Там передохнем обязательно. Может, нам снять квартиру и пожить какое-то время в каком-нибудь маленьком городке?» С надеждой спросила она. «Нет, маша нам нельзя останавливаться», – покачал он головой. «Нас быстро прижмут. Я задним местом чую, что ищейки Лисовского идут вслед за нами, отставая лишь на несколько шагов. И делать сейчас остановку где-то слишком опасно». «Ясно», – тихо ответила она и больше не стала поднимать этот вопрос. В дороге они почти не разговаривали, только если по делу, помочь канистру подержать, чтобы умыться вечно прохладной водой, или постель расправить. А о прошлом Маша больше не желала ничего знать. Она была не готова, пока еще не готова, и даже не представляла, когда станет готовой, чтобы не то что принять, так хотя бы понять то, что натворила, и кем была. Поэтому и говорить им было не о чем. Андрей старался избегать магистралей, И колесил в основном по проселочным или объездным дорогам. Там, где почти не было полицейских постов. Но на этот раз решил рискнуть. Он видел, что Маша выглядит неважно. И ей нужен полноценный отдых. А значит попасть на магистраль и быстрее доехать до Ижевска. Там у него было место, где он мог себя почувствовать более-менее спокойно. Двушка в старой хрущевке, что когда-то досталась ему от покойного деда. Отличное место чтобы немного перевести дыхание. Он как чувствовал, что она ему когда-нибудь понадобится, вот и не стал её продавать. До Ижевска оставался всего один день пути, когда их остановил патруль. На всех крупных постах Маша пряталась на заднее сиденье, накрываясь одеялом с головой. Даже если найдут, будет отговорка, что просто спала. А так Андрей решил, что лучше ей не светиться. Если ориентировки и есть – то, скорее всего, на пару, а не на одинокого мужчину. До этого все посты ему удавалось проехать без проблем. Но это был не стационарный пост, а просто патрульная машина. И, конечно же, Маша не успела спрятаться. «Старший сержант Колобов Андрей Михайлович, предъявите документы, пожалуйста», – сказал полицейский, подходя к машине. Андрей не стал выходить из машины, только лишь открыл окно. «Пожалуйста». Он вытащил документы и показал их в раскрытом виде, не давая их в руки полицейскому. «Что-то случилось? У нас ориентировка. Страховку покажите, пожалуйста!» Недовольно скрипнул зубами полицейский. Андрей убрал права и достал страховку, также не давая её в руки полицейскому. «Девушка тоже пусть документы предъявит», – пробормотал полицейский, упорно что-то записывая себе в блокнот. «Это ещё зачем?» – приподнял одну бровь Андрей. И тут же, насторожившись, посмотрел в зеркало заднего вида. Но там никого не было. «У нас ориентировка очень сильно похожа по описанию», недовольным голосом произнес полицейский, пытаясь привлечь внимание Андрея. «И будьте добры, откройте багажник». Андрей уже подумал выйти из машины. В принципе, в просьбе полицейского не было ничего напрягающего. Мало ли что могло случиться. Они и не обязательно их могли искать. И он уже начал отстёгиваться. Однако осторожность, а также годами натренированная выучка проверять и перепроверять, заставила его ещё раз посмотреть в зеркало заднего вида. И не зря. Там стоял второй полицейский. Ну и пусть бы стоял, это ведь нормально, что они с напарником ездят. Да вот только какого хрена он оружие сжимал в руках? В доле секунды он сориентировался и дал по газам, тут же услышав выстрелы. «Ложись!» Рыкнул он Машей, и в этот же момент лопнуло колесо, а машину понесло юзом, но Андрей смог её выровнять и вновь дал по газам, слыша сзади ещё выстрелы. Последняя шальная пуля попала в заднее стекло. От громкого звука Маша согнулась пополам, прижавшись лицом к коленям, накрыв голову руками, и не поднималась до тех пор, пока Андрей не остановил машину. По трассе он не поехал, а съехал на просёлочную ведущую в небольшие лесопосадки. Остановившись, он вытащил пистолет и уже по привычке хотел вручить его Стелле, но тут же поморщился. Девушка тряслась от страха, съежившись в комочек и с ужасом смотря на кровь на его руке. Андрей из-за адреналина не сразу понял, откуда кровь, но, проследив за напуганным взглядом Маши, до него дошло, что его ранили в плечо. Пуля прошла на вылет и застряла в панели. «Твою мать!» Зло вырыгался он, чувствуя нарастающую боль в руке. «Быстро, аптечка в багажнике!» Рыкнул он на Машу. На этот раз Маша действовала очень быстро. Стиснув зубы и превозмогая оцепенение от страха во всем теле, она перелезла на заднее сиденье, опустила его и в багажнике нашла аптечку. «Обезболивающее!» Заскрипел зубами от боли Андрей, прижимая руку к ране. Маша отринула весь свой страх И старалась действовать очень быстро. Уколы ставить она научилась ещё в детстве, когда надо было помогать ухаживать за бабушкой. И в лекарствах она тоже тогда научилась разбираться. Поэтому действовала на автомате. Вот только пока она возилась с раной Андрея, то не заметила, как к ним уже подъехали два больших чёрных внедорожника, блокируя машину с двух сторон. Увидев, что их зажали, Андрей понял, что выкарабкаться им, скорее всего, не удастся. Ему страшно стало даже думать о том, что могут сделать с Машей. И приставил пистолет к голове ничего не подозревающей девушки, которая в этот момент возилась с его раной. «Лучше пусть она умрет сейчас, чем пройдет через то, что ей уготовил ублюдок Лесовский, подумал Андрей, медленно нажимая на курок.